из тебя, причём неизвестно сколько больше. А если прибавить к этому все твои вояжи в нижний мир? Тереза сделала паузу и холодным пронзительным взглядом прособерлила Валентина. Тот в ответ посмотрел мимо старухи и нервно потер бил на толстом пальце кольцо с гравировкой лав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 От себя, либерал чертов, ты готов шляпы с тыквами венчать, лишь бы против системы идти. Все за права и свободу борешься. Не видишь реальных проблем под носом. И Тереза раскрыла главную интригу, с которой пришла навстречу. Во всем виновата Лила. Из-за нее у нас такие неприятности, и если ее не изолировать, мы никогда не разгребем все это дерьмо. Старуха сделала паузу.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 И перебрались в Нижний мир, прозвав главу поднебесья Тереза душегубка. Нижний мир оказался не по зубам к левретам Терезы, как и самой старушке душегубке, в силу того, что сама пробительница Нижнего мира навсегда закрыла въ Терезе в свои владения и при жизни, и посмерти, навеки, вечные.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 И афинский Платон, одна душа, надо только заговорить на древнегреческом, и память активируется, вспомните, все, достает свиток, очень древний читает. Платон Афинский перед своим схождением к Аиду оставил наказ, что вернется на землю спустя 2301 год, родится в Гипербореи, под властной холодным посланцем Эола.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 Все записи врачей и диагноз шизоидное расстройство. Верно? Ещё бы. Кто попытался построить летательный аппарат из забывных коробок и сверсся с табуретки? Вы, Платон, и память свою впервые вы потеряли именно после этого падения. Ничего себе.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 Валентин то и дело тихонько ругался на староирландском, чтобы никто не упрекнул его вне воспитанности и грубости. Купидон, поймав и заперев его фишки, все время подначивал Валентина, разглагольствовал о гастрономии и предстоящем банкете, куда был любезно приглашен. На последнем ходу стрелок совсем упоминал.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 не рваный, и полагали, что нахождение там дарует вечное блаженство. Ангелы и святые в поднебесье, существа благоразумные напротив, стремились к жизни вечной. До тех пор, пока существует вселенная, живут и они. А какой смысл в блаженстве, которым нельзя насладиться? А Валентин провозил Терезу до её лимузина.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 Родимое пятно на плече. Цифра 9. Стиль одежды: кэжуал, свободный, носит спортивный костюм, кроссовки. Образование: высшая школа МУС окончила с отличием курс по философии, востоковедению и древнегреческой литературе. Не дотянула до высшего звена из-за неудовлетворительного поведения. Дополнительные знания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 Третья выкрала необъезженного Пегаса из конюшни департамента. Четвёртая ввела в гипноз судью в суде. Пятая по краденным документам хотела получить перерождение в человеческом теле. Шестая подарила нарциссу кривое зеркало и стала причиной психического расстройства нарцисса. Седьмая ввела в заблуждение Платона. Перечёркнуто рукой Платона.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 Помилуйте, мадам Фифи была удивлена, но ещё больше напугана. Ах, да, как же и и, -и вас? Вы же право, как и все ангелы, отстранены от низких работ, разве нет? У вас посерьёзнее дела есть. Это наш удел собирать урожаи, обеспечивать ягодным нектаром и вас, и нас. Я читала в новостях, что после сбора урожая будет соревнование на лучший сезонный яблочный пунш.